Глава восьмая. Они настоящие. Много позже я вновь выбралась в холл. Нужно ведь проверить, куда опять занесло место моего комфортабельного заточения. Вид за окошком входной двери не радовал. Все то же кладбище, все те же могилы. Только вот вдалеке уже никто не бродит. Да и моего ночного собутыльника уже не видно. И не могу сказать, что это меня огорчает. Постояв, разглядывая могилки, я несколько раз прошлась по холу. Первая паника, как и осознание того, что все случившееся со мной по-настоящему, уже прошли. Да, я влипла. Да, я неизвестно где, непонятно, как со всем этим разбираться, и ни малейших предположений, как управлять магическим отелем, который живет своей собственной жизнью. Откровенно говоря, я вообще не могла понять, для чего я тут. Пояснение смотрителя, впутавшего меня во все это, было не слишком-то информативным. Инструкции к отелю не предлагалось. Никаких указаний не дано. Замерев, я с усилием потерла лицо руками, пытаясь собраться. «Так», — произнесла вслух, чтобы хоть как-то разогнать гнетущую тишину. «Так, значит, только я могу впустить и выпустить гостя». Уже хоть что-то. Полагаю, именно я должна и каким-то образом переместить это здание в пространство и, возможно, времени, чтобы нас смог найти очередной постоялец. Ладно. Если кто-то думает, что я поняла, как это делать, перемещать, то он глубоко заблуждается. У меня даже догадок на этот счет не имелось. Но выбор все равно отсутствовал, надо пытаться что-то делать. Ну и... Здесь же магия, а на моем запястье вроде как артефакт. По крайней мере, смотритель так называл браслет, из-за которого начались мои неприятности. А потому я зажмурилась и всей душой попыталась устремиться туда, где мы, я и отель потерянных душ сейчас необходимы. Туда, где бы это туда ни было, где сейчас кто-то очень нуждается в приюте и успокоении. Ну, или просто подальше от кладбища. Пару минут я постояла с закрытыми глазами, надеясь почувствовать хоть что-то. Может, качку или толчок, или изменение запаха. Ну, хоть что-то. Да, не все так просто. Пробормотала я и открыла глаза. Не умею я, господа хорошие. Если хотите, чтобы я управляла этим местом, то будьте любезны обеспечить меня толковой и подробной инструкцией. Звук, донесшийся в это мгновение до моих ушей из-за входной двери, заставил меня замолчать. Бульканье, журчание чпоканье, кажется, кваканье. Не веря своим ушам, я бросилась к окошку. Выглянула и тут же не поверила своим глазам. Кладбища больше не было. Зато имелось пересохшее болото, как мне показалось, и расстилалась эта грязюка прямо от крыльца. Ну, с Богом. Перекрестившись на всякий случай, я отперла все замки и засовы, открыла дверь и застыла, держась за косяк. Переступать условную границу порожка было страшно. Чпоканье и кваканье снова послышались и доносились они из-за угла, так что мне никак не увидеть источник их происхождения. Ладно, ждем. Кто бы сейчас сюда не шел со своей лягушкой, он явно из потенциальных клиентов отеля. иначе мы бы тут не очутились. «Оу!» — Выдала, когда тот, кого я ждала, появился в поле моего зрения. Я думала, что идет кто-то с лягушкой. Ошиблась. Это шла... Нет, не лягушка, а огромная оранжевая шестилапая жаба. Вот прямо совсем огромная, как бегемот, и совсем оранжевая, как апельсин. Жаба смотрела на меня большими грустными глазами, ее горло раздувалось и периодически изо рта вырывалось кваканье. Но это не все. Правой средней лапой она держала веревочку, которая служила поводком. А на поводке мышь. Летучая. Но не в смысле летучая мышь, которая не топырь живет в пещерах и висит вниз головой под сводом. А самая обычная мышь. Пушистенькая, глазастенькая и с хвостиком. только что не серая, а рыжая. И на ее спине крылья мотылька, тоже рыжие. И мышь эта размером с хорошо упитанную овчарку. Представили картину? Грустная шестилапая жаба размером с бегемота тащит вместо воздушного шарика крылатую мышь размером с собаку. У меня вырвался нервный смешок. Потом я икнула и на всякий случай протерла глаза. Мало ли, может, у меня белая горячка началась, после ночной попойки в Компании Смерти. — Оно настоящее? — вдруг басом спросила мышь и спланировала на спину жабе От столь глубокого и низкого тембра, исходящего из тельца, странного такого крылатого мышиного тельца, я вконец обалдела. — Кважется и кваже разумное. Они про меня, что ли? Оно? — Это меня поразило даже больше, чем то, что жаба и мышь разговаривают. В конце концов, в нашем дурдомчике у жаб шесть лап, а у мышей крылья мотылька. Так от чего бы им не разговаривать? — Приветствую вас, уважаемые. Не трогая со своего удобного порожка, поздоровалась я. — Точно, оно живое, настоящее и разумное, — кивнула мышь. — Что будем с ним делать? — Квисканем, — задумчиво вылупилась на меня жаба. — Не надо. На всякий случай отказалась я от перспективы быть квискнутой, чтобы это ни было. И я не оно, а она. Я женского пола. — Самка, значит, самок обижать нельзя. Не будем квискать. Сообщив это, мышь открыла пасть и когтем правой передней лапы поковырялась в зубах. У меня снова вырвался несколько истерический смешок. «А что ты здесь делаешь, самка неведомого существа?» — моргнула жаба. Ее речь перестала перемежаться квакающими звуками и стала вполне связной. «Это ее нора. Ты же видишь!» — цыкнула мышь и почесала задней лапой заливом ухом. «Не мешай мне налаживать контакт с разумным существом». «Может, эта уродливая самочка знает, как отсюда выбраться?» Сделала замечание жабы и снова обратилась ко мне. «Ты где обитаешь? Что это за место? Мы заблудились!» Уродливая самочка закатила глаза и с трудом удержалась от ответной гадости. «Отель потерянных душ готов принять вас в своих стенах, если вы найдете, чем оплатить проживание и питание. Магия этой...» Нары такова, что она перемещается туда, не зная куда, чтобы найти там то, не зная что. В данный момент мы с отелем переместились в это ваше неизвестное туда и нашли вас. Каким видом разумных существ вы принадлежите, мне неизвестно. — Шим, мы можем тут пожить, — уловила главная жаба. — Ладно, — согласилась мышь. И откашлялась этим своим басом, будто оперный певец перед распевкой. Самка, мы хотим пожить в твоей норе. Я оплачу за нас двоих. Я сделала шаг назад и уже из хола приглашающе махнула рукой на дверь. Правда, как в нее пролезет такая здоровенная жабьетуша, было неясно. Первая отправилась мышь. взлетела со спины своей пупырчатой спутницы, махая крыльями, перелетела через порог и опустилась на пол рядом со мной. Дальше ей не позволял двинуться поводок. «Эй, самка!» — потыкала она меня лапой в колено. «Отвяжи эту штуку от меня. В норе с ней неудобно». «А как же ты ее пристегиваешь в остальное время и зачем это вообще нужно?» «Не твое дело». Пожав плечами, я присела на корточки и с трудом развязала узел на шее животного. Как только я управилась, мышь радостно фыркнула прямо мне в лицо, быстро подхватила лежащую на полу веревку и, подтаскивая ее к себе, принялась ловко сматывать. Жаба за всем этим наблюдала с улицы, в нужный момент выпустила свой конец, и он скользнул в аккуратно свернутую бухту. — Жиржа, входи, — скомандовал крылатый Шим. Я тут же встала на ноги, чтобы проследить за новым постояльцем, точнее, постоялицей, судя по имени, потому что я действительно не представляла, как она сумеет протиснуться в обычный дверной проем. «Однако...» — выдали мы с мышом хором. Как только лупоглазая жабья морда просунулась в холл, дверной косяк внезапно раздался вверх и в стороны, образовав внушительную арку, через которую без проблем влезла жиржа. Зато мне стало понятно теперь, для чего в этом отеле такие широкие коридоры, лестница и такой просторный холл. Гости, оказывается, бывают разные. Надеюсь, в следующем не явится какой-нибудь динозавр. Уютная нора, хотя и много странных и непонятных предметов, — сообщила жаба, как только вся очутилась внутри. Дверной косяк и дверь уже приняли свой обычный вид, и я поспешила запереться. «М-да...» Сделав пару вдохов, я зашла за стойку регистрации. Открыла книгу учета, пролистала до чистых строк и собралась сделать записи, принять оплату. Какую-то. Не представляю, чем собирается платить огромная летающая мышь. Уважаемые гости, наш отель готов предложить вам несколько видов апартаментов. Эм, нор для проживания. Нора, имитирующая болото. Вероятно, она подойдет вам, госпожа Жиржа. «Для вас же, уважаемый Шим, есть еще несколько вариантов. Морской берег с чудесным песчаным пляжем, просторный хвойный лес и лес тропический, в котором много зелени и каких-то зверей. Каких сказать не могу. Но если пожелаете остановиться вместе с вашей спутницей, то болото просторное, вы спокойно разместитесь там вдвоем». Во овраге видал я ваше болото», — сердито оскалил зубы грызун. «Самка!» — Я выбираю зеленый лес. — Жиржа, я опять в грязь не полезу, хватит с меня. А ты отдохни в жиже, у тебя шкура пересохла, моя пыльца не справляется. — Кладно, — булькнула раздувшимся горлом жаба. — Хороший выбор, господа, записываю. Госпожа Жиржа, раса... — Жаблоит, всеядная, но предпочитаю мясо и насекомых. Самка... — Имя жир же. Мы поживем тут десять закатов и восходов светила. Болото выбираю. Крымыш, самец, и мешим. Срок тот же. Вместе мы, пояснил зачем-то. Я оплачу пыльцо из крыльев. Магическая она. Куда стрясти? Не найдя что сказать, я надулась щеки, сдулась и обратилась к люстре. Ну, да, я все время ей озвучивала все требования. «Нам требуется большой поднос». Дзынь, на полу рядом с крылатым крымышем появился огромный серебряный поднос. Я видела его в столовой, он там почти половину стола занимал. Понюхав его, грызун забрался внутрь, потоптался, словно большой кот в лотке, после чего принялся мелко трясти крыльями. И с них посыпалась блестящая рыжая пыль. Часть осела на спине и голове зверька, остальное сыпалось на поднос. «Эй, самка!» — позвал он меня, закончив трясти крыльями. «Смахни с меня пыльцу. Я сам не могу, а если отряхнусь, все разлетится по сторонам». На ощупь эта золотистая пыльца была совершенно невесомая и неощутимая, настолько мелкодисперсная, что я и не чувствовала ее, когда аккуратно ладушками сгребала с рыжей шорстки. Когда закончила, крымыш, смешно задирая ноги, переступил на пол и дал мне совет — «Оботри лапы о шерсть. Расти хорошо будет и блестеть. А тут и вон какая плюшевая Шерсть осталась только на голове, вся остальная выпала». Сдерживая улыбку, я обтерла ладони своих лап, а шерсть на голове. «Глядишь, косу до пола отращу. Что касается остальной шерсти, ей не помешала бы компания эпилятора. Они не виделись с того момента, когда я сюда угодила». Что делать с этим подносом, на котором высилась внушительная горка блестящей золотистой пыльцы, я не знала. Поэтому вернулась к книге учета. Дописала, что оплата принята за двоих, указала выбранные постояльцами болоты и джунгли, что еду они желают получать прямо в апартаменты. После чего взяла связку ключей и поманила жаблоиды и крымыши на второй этаж заселять. Это было очень странно. И то, как обрадовалась жаба, увидев грязную тупь. Забыв про меня, она рванула в также внезапно образовавший арку дверной проем. С довольным кваканьем булькнулась в эту черную жижу. И то, как счастливо пищал и шипел крылатый грызун, когда я впустила его в тропический лес. А когда я спустилась в холл, то обнаружила, что поднос с пыльцой исчез. А в книге регистрации добавилась строчка, написанная моим почерком. что оплачено магической пыльцой с крыльев золотого крымыша. «Наверное, это хорошая плата. Не знаю».